Глава шестая. Шаги в коридоре. Полночь. Крис взглянула на прямые светящиеся стрелки часов. Она не могла сказать, что ее разбудило. Может, желудок взбунтовался от тушеных бобов с рагу, которое было у них на ужин. Дядя Ральф ел по большей части консервы. Девочка встала, на цыпочках подошла к двери и выглянула наружу. В темноте ей стало не по себе. И, вздрогнув, она принялась шарить по стене в поисках выключателя, надеясь, что не разбудит дядю. В коридоре оказалось холодно и сыро. В дальнем конце, по ту сторону ряда дверей незанятых спален, Зияла пустотой распахнутая дверь. Что же делать? Позвать дядю и сказать ему «Что?» «Просыпайтесь, дядя Ральф. У нас открыта дверь на чердак, и мне страшно». Он и велит ей закрыть дверь и ложиться спать. Крис двинулась по коридору, держась поближе к стене. Если на лестнице было то существо, она совершенно не хотела его видеть. С каждым шагом становилось все холоднее. У нее застучали зубы. Обходя сундук, стоявший возле двери последней спальни, она услышала громкий стук наверху, похожий на тяжелые шаги по лестнице. Взвизгнув от ужаса, Крис изо всех сил захлопнула дверь на чердак, а затем пододвинула к ней огромный сундук. Дверь комнаты дяди Ральфа резко распахнулась. «Кристина! Что ты, черт возьми, делаешь?» «Дверь открылась!» — залепетала девочка. «Я... я закрыла ее!» «Это я вижу», — с отвращением заметил дядя. «Но неужели обязательно было так ей хлопать? Посреди ночи? Я уж решил, что дом рушится». Его седые волосы торчали во все стороны. «Да какая разница, открыта дверь чердака или закрыта?» Крис глубоко вздохнула и поежилась. «Из нее тянет холодом!» Дядя Ралев обхватил голову руками. «Очень уж шумно ты борешься с холодом. Ты не подумала, что можно просто взять еще одно одеяло?» Он посмотрел на закрытую дверь, подпертую сундуком, на белое, как мело лицо Кристины, и смягчился. В старых домах двери частенько сами собой открываются и закрываются. «А теперь, если ты готова вернуться в постель, то я с радостью отправлюсь в свою». Крис вернулась в свою комнату и включила одну из ламп на комоте. Затем плотно закрыла дверь и поставила перед ней стул. Мгновение спустя щелкнул выключатель, и свет в коридоре погас. «Я не буду спать до самого утра», — пообещала себе девочка. «Даже глаза закрывать не буду». Впрочем, оказавшись в тепле постели, под одеялами натянутыми по самые уши, Она быстро забылась тревожным сном. Сперва ей приснилось, что папа с мамой попали в аварию. Затем, что тетя Грейс переезжает на Аляску и забирает с собой Дженни. И, наконец, что у нее в шкафу очутился тигр, который пытается вырваться на волю. «Нет!» — прохрипела Крис и проснулась. В комнате было темно если не считать круга света от лампы на комоте, Снаружи в коридоре раздался скрежет чего-то тяжелого по полу. Сундук. Кто-то сдвинул сундук. Крис забилась с головой под одеяло, но даже несколько слоев ткани не заглушали медленные тяжелые шаги за дверью. По мере их приближения, В комнату вползала холодная сырость. Он, оно, стояло ровно у нее за дверью. Она знала точно. Утром дядя Ральф найдет ее окоченевшее тело с застывшим на лице ужасом и пожалеет. «У нее такой жалкий вид», — скажет он. «И почему, скажите, на милость она не взяла еще одного одеяло?» шаги двинулись прочь крис застыла боясь шелохнуться время шло у нее ныли сведенные мышцы, но она лежала в своем домике и одеяла тихо как мышка когда девочка наконец решилась выглянуть наружу окно уже озарил первый утренний свет она пролежала еще с полчаса слушая, как пробуждается мир. Запел на ветке красный кардинал, сердито затрещала на сосне белка. Волны мягко плескались о берег озера. Крис осторожно открыла дверь спальни, но в доме царила тишина. Комната дяди Ральфа была плотно закрыта. Дверь на чердак тоже. Казалось, все было как всегда, если не считать сундука. Он стоял наискосок от двери чердака, как будто его грубо отодвинули в сторону.